Глава 12. Мы все еще стояли в этой довольно странной позе, я прижата спиной к скале, а ловчий, нависнув надо мной, подобно хищной птице. Мужчина поднял глаза и прислушивался к размеренным шагам. От каждого толчка вздрагивали горы, подпрыгивали небольшие камешки, замирало дыхание. С таким шумом мог передвигаться только поистине огромный монстр. Тролль обрадовал меня шепотом ловчий. Что делать будем? Ну, выразительно отозвалась я, указывая взглядом на его ладонь. Ох, выдохнула, когда Себастьян вновь позволил мне дышать. А потом как бы невзначай поинтересовалась: "Это вы у меня спрашиваете? Так это же ты меня этой дорогой повела". Таким же шепотом отозвался он, все еще глядя куда-то вверх. Предложение? Бежать? Он хоть и кажется неповоротливым, но очень быстро. Спрятаться? Учует. Убить? А ты кровожадно. У меня закончились идеи. Себастьян, кажется, хотел что-то сказать, но гора совсем рядом как-то подозрительно вздрогнула. И из-за поворота показалось нечто размером с трехэтажный дом. Небольшая круглая голова на здоровенных плечах, длиннющие руки с тонкими пальцами, массивные ноги и поросшее серой шерстью туловище. Горный тролль раззявил пасть и утробно зарычал. Себастьян прошептал себе под нос нечто длинное длинноязыковыристое, а потом схватил меня за руку и дернул в сторону. Как устояло на ногах, не знаю. как бежала вслед за мужчиной по тонкому каменному мостику, даже и не вспомню, Зная только, что все это время сердце громко билось в груди, заглушая шум погони. Воздух над головой со свистом рассекло куском скалы, потом еще одним булыжником и еще! Тролль швырял в нас все, что попадалось ему на пути, и не отставал. "Шевелись!" крикнул ловчий, но звук его голоса унесло ветром. В какой-то момент Земля ушла из-под ног, свет померк, но испугаться я не успела. Хоть мир и стал черным, как в заднице дракона. Слух улавливал все тот же топот, приглушённое рычание и звук капающей воды. А значит, я вполне себе жива. Жива настолько, чтобы понять, что сижу на чем то мягком. Мягкое дернулась и приглушенным голосом попросила слезть с него. Ойкнув, я вскочила на ноги и тут же ударилась макушкой о камень. Из глаз брызнули слезы, а в полуметре от меня загорелся магический светляк. Себастьян перекинул его с руки на руку, а после закрепил поверх правого плеча. Вставать с каменного пола не спешил, осмотрелся, окинул меня взглядом и укоризненно покачал головой. "Что, не выдержала я? Вы же бежать не собирались". "Не собирался", тихо признался он. "Да кто знал, что тут водятся агорские тролли? Кто?" Орк в манто, огрызнулся мужчина и медленно поднялся, не ударился как я, но и в полный рост не выпрямился. Так. Давай рассмотрим ситуацию, в которую угодили. Мы провалились в пещеры. Из плюсов то, что тролль сюда не пролезет. Из минусов он ждет нас на выходе. Из больших минусов не факт, что тут есть другой выход. Предложение вы уже одним моим воспользовались. Ваша очередь. Себастьян прикрыл глаза, будто бы только что задумался об убийстве одной конкретной ведьмы. А я со вздохом опустилась на камни, положила руки на колени и зажмурилась. Первое мгновение ничего не происходило. Потом магия отозвалась. Охотно и слишком легко потянула сила из внутреннего резерва. Рядом раздались шаги, мужчина присел рядом и положил свою руку поверх моей. Взёрнувшись, я растеряла всю концентрацию и подняла взгляд на Лอฟчего. Понятия не имею, что ты задумала, но твоя магия тут должна действовать лучше. Это еще почему? Недовольство улетучилось, осталось только любопытство. В этом месте слишком мало магических потоков, из которых я могу черпать силу, неохотно признался Себастьян. Так что вся надежда только на тебя, ведьмочка. А я постараюсь передать тебе ту часть силы, которую могу почерпнуть. Мне даже дерзить перехотелось. Вот смотрю сейчас на этого мужчину и понимаю, что за все мои безобидные пакости он меня вполне мог по стенке размазать, но не сделал этого. странный все таки Я вытащу нас, пообещала я, вновь закрывая глаза. Теперь магия лилась рекой. Я бы даже сказала, что это произошло даже до того, как Лอฟч поделился со мной своей энергией. Я не колдовала, Я просто просила магию помочь нам отыскать дорогу. Не знаю, сколько так сидела. Ноги затекли, звуки не пробивались через транс, в который погрузилась. «Знаю!» – распахнув глаза, ойкнула и зажмурилась от яркости магического светлячка. Лوفчи только кивнул, первым встал и протянул мне руку. А уже через минуту мы спешили по узким, виляющим коридорам. Природа создала причудливый лабиринт, через который меня вела магия. Она указывала верную дорогу, шептала, куда свернуть, подталкивала: "Направо. Да, направо. А нет, ой, налево". И велай. Да путаю я их. Ну сколько уже можно? Себастьян хохотнул и направил светлячок в нужную сторону. Куда нас выведут пещеры? Если бы я знала. То есть, ну, там точно не будет троллей. Пожалуй, я плечами очень надеюсь на то, что окажусь права. Обнадёживает. Ты же понимаешь, что нам придется возвращаться в Лефорт другим путем?» А портал открыть не сможете? А ты меня об этом хорошо попросишь. В ноги падать не буду, хохотнула я. Между мной и троллем выберешь второго? В его голосе просквозили какие-то странные нотки, серьезные и пугающие. Зачем кого-то выбирать, если можно просто сбежать? Ну да, тебе не привыкать, фыркнул ловчий. Еще какое-то время шли молча. Я, честно говоря, уже устала. Хотелось пить, есть и просто перевести дух. Но еще сильнее хотелось выбраться из этого каменного мешка. Себастьян заговорил где-то спустя три минуты. Сестра Фобоса еще жива, но слабеет, как будто ее морят голодом. А вы разве не можете отыскать ее по этой ауре? Вы ведь чувствуете их. Если вы отслеживаете состояние Дэри, то и найти ее не проблема. Если бы это была не проблема, мы бы это уже сделали. Мы отслеживаем не саму ауру, а ее транслируемый отпечаток через артефакт. Капля крови на сапфир, и ты уже можешь знать, жив человек или нет. Но ни один ритуал поиска не дал результатов. Что-то глушит, что-то очень мощное, похожее на магию древних ведьм. Я закусила губу. Если и впрямь перед нами такой сильный враг, я все еще не вижу смысла в этих похищениях. Ладно бы из них силу пили, я произнесла это и осеклась. Себастьян резко повернулся ко мне. Что тебе об этом известно? Это просто предположение. Мужчина шагнул ко мне, заставляя вжаться спиной в камень. Если ты сейчас солгала, то я собственноручно придушу тебя, ведьмочка. Пить силу из мага можно только с помощью демона, а он первым делом пожирает душу призвавшего!» Янтарные глаза тале молнии, от слов по коже бежали мурашки. Я только предположила, это единственное, зачем можно воровать магис, на мой взгляд. Ловч еще какое-то время всматривался в мое лицо. Я предупредил тебя, Эвелай Фран. Свяжешься с демоном, и я самолично тебя убью. Не посмотрю на клятву. Отвернулся и первым пошел по коридору. Впереди уже виднелся дневной свет, а я прокручивала в голове его слова и понимала, что мужчина не шутил. Но всё неприятное и даже пугающее чувство пропало, стоило оказаться на свежем воздухе. Солнце уже медленно клонилось к западу, но троллей поблизости не виднелось, и за это спасибо. Кажется, пришли. Я обернулась на голос Себастьяна и замерла. Не зная, как до этого представляла себе поселение гарпий, возможно, как большие гнёзда или пещеры, но все оказалось куда более цивилизовано. Сейчас мы находились в огромной зеленой долине. Тут росли деревья, текла река. По обе стороны возвышались скалы. В сером камне были выдолблены дыры, и в них стояли белые аккуратные домики с плоскими каменными крышами, но с дырами вместо дверей. Некоторые нависали над пропастью, другие наоборот были спрятаны подальше. А в небе время от времени слышались хлопки крыльев. то такие. Позади приземлился мужчина с короткими темно коричневыми перьями на голове и белоснежными крыльями. В руках он держал трезубец. "Приветствую и прошу прощения за вторжение". Себастьян низко поклонился, я же поспешила повторить это движение. "Я сильнейший маг нашего королевства и глава ордена ловчих. Могу ли я встретиться с вашим вождем?» Крылатый мужчина смерил нас взглядом и коротко кивнул. А девушка: Меня зовут Эвелай. Голос от волнения слегка подрагивал. Я из Лефорда. Я взяла на себя смелость провести чужака к вам. Тот вновь кивнул, даже не попытавшись меня проткнуть своим оружием за измену. Эвелай из Лефорда, жди тут. Тебя же, сильнейший маг, я проведу к нашей главной. Пусть она решает, что с вами делать. Вот так я и осталась одна в огромной долине. Себастьян наколдовал себе какую-то полупрозрачную пластину, встал на нее и вместе с крылатым защитником взлетел под самое небо. Но заскучать я не успела. "Эй, ты кто такая?" окликнули сзади. Обернувшись, встретилась с изучающим взглядом молодой гарпии. Невысокая, ростом с меня, со светло-голубыми крыльями, и мягким синим пушком на голове, который опускался волной до плеч. Она переступила с лапы на лапу и наклонила голову. А где твои крылья? Ты странне. У меня нет крыльев. Я человек. Человек? гарпия удивилась. Никогда не видела человеков. — У вас правда нет крыльев? Людей, улыбнулась я девчонке. Не человеков. И да, у нас нет крыльев от рождения. Как же вы тогда летаете? Ахнула она, хлопнув себя руками по бокам. Мы только ходим. Ха, какие вы странные, с искренним удивлением поделилась гарпия. Меня звать Эльфана. А у тебя есть имя, Лю... человек? Ивелай. Какое странное, вновь удивилась она. А что ты тут делаешь? Пришла с махнула рукой. другом к вашей главной. У них там какие-то свои дела, а я проводница. Гарпия нахмурилась, провела рукой по волосам. А ты у нас уже бывала? Я покачала головой, а Эльфа широко улыбнулась. А хочешь, покажу, как мы живем?» В общем, к тому моменту, как вернулся Себастьян, я успела многое. Молодая гарпия провела меня к себе домой. Напоила травяным чаем, накормила чем-то похожим на печенье, говорила, что слышала о моей расе совсем немного и засыпала вопросами. Рассказала о том, как они живут тут, показала побрякушку, которую получила в этом году. О, да это же я опускала в чашу, показала я на поддельный изумруд. Правда? эльфана прижала камешек к груди и раскрыла от удивления рот. Значит, мы не просто так встретились. Это все крылатая богиня. Это ананас столкнуло. Может быть, не стала отрицать я. Смотри, как он умеет. Я бережно забрала у гарпии камешек и пропустила через него лучики заходящего солнца. Ильфана восторженно вздохнула. А можно я тоже попробую? Конечно, я улыбнулась и вернула изумруд. Гарпия напоминала мне меня саму в детстве, такая же непоседливая и ужаленная в задницу. Стоит ли говорить, что уже через несколько минут Она предложила мне авантюру, от которой я попросту не могла отказаться. Потому, когда хмурый и измученный длинным разговором Себастьян возвращался в долину, мы гонялись за светлячками, а Гарпия учила меня летать. Ради такого я даже создала что-то наподобие магической пластины, на которой удалился к главной гарпией ловчий и парила в метре от земли. А почему не на метле? хмыкнул мужчина, когда я почти дотянулась до одного из светлячков. Тот вздрогнул и ускользнул у меня между пальцев. Я недовольно вздохнула, аккуратно спустилась на землю и повернулась к мужчине. Ивилай, прощайся со своей знакомой. Нам пора уходить. Иви остается!» — взвизгнула гарпия, пикируя вниз и приземляясь рядом. Мы еще много что не успели сделать! Нет, Иви уходит. Если так хочешь поиграть с ней, прилетай в Лефорт. Гарпия сразу сникла. Она мне практически сразу рассказала, что строгая мама запрещает ей покидать долину до тех пор, пока она полностью не оперится, а это произойдет не раньше, чем через десять лет. Не грусти, я подалась вперед и обняла Ильфану. Мы еще с тобой обязательно свидимся, вот увидишь. Она робко мне улыбнулась и обхватила тонкими руками за плечи. Иви, пообещай, что в случае чего позовешь меня. Она протянула мне тонкое золотое колечко с синим, как ее перья, камнем внутри. Как только попадешь в опасность, ломай кристалл. Мы придем к тебе на помощь. Это слово «Эльфаны», дочери Зельды и праправнучки Лифорды. Я охнула, отдалилась и заглянула в улыбающееся лицо крылатой непоседы. Ну да, она смущенно потупила взгляд. Просто не знала, как тебе сказать. Спасибо. Я ещё раз крепко обняла ее и надела колечко на мизинец левой руки. Я очень-очень тебе благодарна. Гарпия смохнула слезинку и отступила. Иди уже, а то твой мужчина будет еще на меня злиться. Мой? А кто? Я кашлянула, скрывая за этим смех. Мужчина, твердо повторила Эльфана. Я хоть и молодая гарпия, но вижу, как он на тебя смотрит. Все-все, иди. Ненавижу долгие прощания. Я мысленно с ней согласилась. Нет, не с тем, что Себастьян мой мужчина, а по поводу прощаний. Поправила колечко на пальце и поспешила за ловчим, который уже успел отойти от нас на добрые двадцать шагов. Нагнала, пошла рядом, но заговорить не решалась. Слова гарпии не шли из головы, а я саму себя убеждала, что это все полнейший бред. Заговорила я, когда мы вышли из долины, отошли на приличное расстояние, и вновь оказались в этих опасных горах. Ладно, заговорила, звучит слишком громко. Я смогла выдавить из себя только вопрос. Но ну что? Ловчий вздохнул, повернулся ко мне лицом, сел на ближайший камень и зарылся пальцами в волосы. Эта его поза мне совершенно не понравилась, ровно настолько сильно, что у самой руки начали опускаться. Эй, я села на корточки рядом. Господин Ловчий, чего нос повесили? Он поднял на меня взгляд. У главной гарпии есть камень, в котором собраны отпечатки аур всего ее клана. Это упрощает поиски молодняка, который так и стремится сбежать из гнезда и попробовать взрослой жизни. И поторопила я его с продолжением. Ни одна из них не совпала с той, что успела передать нам Дерея. Я охнула, понимая, что дело пахнет жареным, и что дальше. Он посмотрел на меня так, Что стало понятно одно. Он и сам не знает. Нам надо возвращаться. Мужчина встал, пошатнулся и вновь вздохнул. Все силы на сверху потратил. Как возвращаться, если это не ведьмы и не гарпии, то кто? Надо встретиться с вобосом, будто не слыша меня произнес мужчина. Дай руку, ведьмочка. Зачем? Он устало глянул на меня. Потому что каким-то образом ты усиливаешь все мои заклинания. Если хочешь попасть домой без блуждания по горам, дай руку. Что? Что он только что сказал? В памяти тут же всплыла спящая руна, которая не спешила просыпаться, а ловчий клялся, что наложил на нее самое простое усыпляющее проклятие. Потом тот момент со сбором земляники. Сомневаюсь, что мужчина мечтал все ягоды с поляны в одну корзину уместить. Н Ничего себе. Я вложила свою руку в мужскую ладонь и зажмурилась. ожидала вновь неприятных ощущений от энергии покидающей резерв, но ничего не произошло. Только яркий алый контур появился в воздухе перед нами, а по ту сторону виднелся лефорт.